13. Спальня с двумя дверьми или как оставаться на связи с детьми после развода. Бельгия. Арне Ванденхук, 43 года, живет один. Дочери от первого брака, Юния, 17 лет. Дочери от второго брака, Життя, 4,5 года. Работает менеджером по персоналу и поет в марше Фюнебр. Чего можно ждать от группы с названием «Похоронный марш»? едва ли широкой известности и сладкозвучных мелодий, верно? Марша Фюнебр не входит в топ-10 представителей бельгийской тяжелой сцены, но эта траурная капелла заработала определенный авторитет за 13 лет своего существования. Даже выступала в России в сентябре 2019-го. Альбомы Roots of Grief и Into the Arms of Darkness обеспечили группе солидную репутацию. И кто бы мог подумать, что четверо из пяти музыкантов марша фюнебр в обычной жизни вполне себе родители. У вокалиста Арне Ванденхука две дочери, но он в разводе с матерями обеих. Звучит так себе, но на деле все не так плохо. Арне живет в городе мехелен, который, будучи в сфере влияния герцогов бургундских, поднялся в средние века благодаря торговле текстилем. Если вы слышали понятие «малиновый звон», то знаете, что это обозначение мягкого по тембру колокольного звона, и связано оно именно с Мелехиным. Собственно, все. Еще по легенде, там обитает страшное чудовище, Ауди-Рауди-Оухе, прозванный фландрийским зверем. Но Арне говорит, что его не видал, и даже от родителей ничего о нем не слышал. Они вообще его не пугали всякой ерундой. История отношений Арне с его собственным отцом знакома многим мужчинам его возраста. Глава семьи был занят материальным обеспечением семьи, дома его видели редко, и сын никогда не рассматривал его как пример для подражания. Мы сохранили доверительные отношения. Он понял мою страсть к музыке, но моя жизнь совсем не похожа на его. Кстати, мои самые теплые воспоминания с детства о том, как порой мы проводили каникулы или выходные всей семьей, когда мы были вместе круглосуточно. Так вот, отец работал дни напролет, утром мы его не видели вообще. Но знаешь, я живу один с 2009 в то время как мои родители все еще вместе, и моя мама все еще так же делает всю работу по дому. Это роскошь, о которой мне сегодня не приходится даже мечтать. У Арне две девочки, и рождение каждой из них было для него своего рода сюрпризом. Это просто произошло. Я никогда не планировал этого, даже не думал. Но каждый раз, как только я узнавал, что стану отцом, я прилагал все усилия, чтобы убедиться в том, что у моих детей будет все необходимое. Вообще, среди моих друзей и родней я стал первым, у кого появился ребенок. Это произошло за пару недель до моего 27-го дня рождения. И я просто плыл по течению. Хотя в Бельгии распространены семейные роды в роддоме, и присутствие отца не является чем-то из ряда вон выходящим, старшая девочка Юня родилась дома. Лиин, первая жена арна и мама Юния, по очевидным причинам ненавидела больничную атмосферу, и к тому же они рассматривали роды как нечто большее, чем рядовую медицинскую процедуру. «Мы заручились помощью акушерки и приняли все необходимые меры предосторожности. По-моему, домашние роды – это самый естественный вариант. Это было что-то особенное. Приятная музыка, свечи. Я держу жену за руку и помогаю ей, когда требуется». И мы пригласили Шурина, чтобы запечатлеть сам процесс. Когда родилась младшая, Жита, мы провели в больнице несколько дней. Обычное дело. Согласно бельгийским законам, Арне получил 4 дня оплачиваемого отпуска после рождения первого ребенка. Но это было 17 лет назад. А уже с рождением второго в 2017-м отпуск составлял две полные рабочие недели. Да, законодательство изменилось. Это плюс. Я отлично знал, каково матерям дома с грудными младенцами, так что я не чувствовал большого облегчения, когда пришло время возвращаться на работу. Пары недель мало, чтобы втянуться в это, чтобы свыкнуться с установившимся распорядком. И, конечно, короткие ночи не делают жизнь после выхода на работу легче. Когда родилась Юня, я временно работал учителем, так что у меня особо и не было коллег, готовых поддержать. На мою удачу мой договор подошел к концу, вскоре после рождения ребенка. А когда родилась младшая, коллеги на новом месте работы сделали несколько милых подарков, например, детские наушники с шумоподавлением. Арне не преувеличивает свою роль в жизни дочери, когда вспоминает первые месяцы после ее рождения. Я старался выполнять свою часть обязанностей, но когда выходишь на работу, все равно львиная доля забот достается матери. Когда родилась младшая дочь, я был более расслаблен, а Бики, моя вторая жена, сильно переживала это был ее первый ребенок так что сложности конечно были вообще по разному бывало иногда я приходил с работы и сразу готовил ужин в другой раз у нас было время пойти на прогулку поиграть вместе или просто немного передохнуть первое время я пытался спать при первой же возможности за время тура в смарки фунерее я поднатарел в этом деле Бытовая круговерть засасывает, и приходит время, когда важно остановиться, сделать 10 глубоких выдохов и отделить мух от котлет. Что важнее, семья или работа? Когда приходило время принять важное решение, я всегда в первую очередь ориентировался на потребности семьи. Вот моя бывшая жена живет со мной по соседству где-то с 2012 года. Мы живем в одном доме, и у нашей дочери спальня с двумя дверьми. Одна в мою квартиру, другая к матери. Очень нестандартно, но, по крайней мере, мы растим нашего ребенка вдвоем, хотя уже и не пара, и у каждого из нас есть по ребенку в новых отношениях. Ситуация Арне вообще нестандартная. Он развелся как с первой, так и со второй женой после трех лет и одного года совместной жизни соответственно. Они договорились растить детей вместе, поэтому Арне проводит половину всего своего свободного времени с дочерьми. Только вот, по его словам, старшая уже может сама позаботиться о себе, так что младшей достается больше отцовского внимания. Младшая же почти не жила с обоими родителями вместе, поэтому ей нормально, что они живут раздельно. Юния воспринимает развод родителей иначе, но достаточно спокойно, потому что Арнер расстался с Линн мирно, без скандалов и выяснений отношений. Юни может ночевать у своих бабушек и дедушки, таковыми она обеспечена с обеих сторон, они ладят. И, кстати, представители старшего поколения участвуют в жизни внучек вполне себя активно, но не так, чтобы очень часто. При такой непростой обстановке Арне старался подстроить свою жизнь под новый распорядок без ущерба для своих хобби и встреч с друзьями. Это не всегда получалось, но он считает, что доскональное планирование стоит потраченных усилий. Все участники марша «Фюнебр» работают на пятидневке. Почти у всех есть дети, поэтому к выездам музыканты подходят серьезно, считаясь с обстановками в своих семьях. Нам с парнями, безусловно, нравится выезжать в туры. Каждый раз мы посещаем новые города, встречаемся со старыми друзьями и заводим новых. Пробуем новые сорта пива и местную еду. Это весело. Мы постоянно смеемся над какими-то глупостями. Крабовые чипсы. Ну и, конечно, мы обеспечиваем тем, кто пришел нас слушать убойное шоу. И, кстати, моя старшая дочь ложится спать под ум лет с десяти. Это были и довольно тяжелые группы. Ну и полегче, вроде Serion и Moonspell. Юня даже записывала несколько партий вокала для наших двух первых альбомов. Ей было пять, когда мы записывали детские крики для песни Regiment of Hopeless а восемь она спела на «Краун оф Хоуп». Она всегда очень гордилась своим вкладом и тем, как росла наша группа. Музыка музыкой, а работа работой. Арне, как и многие молодые отцы, не мог позволить себе долго сидеть дома. Да и его вторая половина тоже должна была возвращаться на работу, а так как в сад детей до двух с половиной лет не берут, на какое-то время им пришлось воспользоваться услугами няни. Это обычное дело для Бельгии. Чаще всего няня — это тоже мама со своим ребенком, и иногда в ее услуги входит присмотр аж за восемью детьми. Наиболее занятым бывает дневное время, чтобы родители могли постепенно возвращаться к работе или учебе. В Бельгии группы формируются по возрасту, из расчета примерно 20 детей на одного воспитателя. С двух с половиной лет берут в школу. Она бесплатная, а сады нет. Девочки пошли в частный садик. Обычно в таких садах есть воспитательница. Часто у нее есть свои дети примерно того же возраста. В такие группы берут примерно 8 детей. Это законно, само собой, и за это надо платить. Цена зависит от твоего дохода. Тут легко запутаться, поэтому я попросил Арне разъяснить ситуацию с садами. Он объясняет, что дети с 2,5 лет до 6 в Бельгии ходят в сад. Но он там называется «школа тоддлеров». Есть государственные школы тоддлеров, есть частные. Чаще всего они католические. От детского сада постепенно переходим к поликлиникам. Частные клиники широко распространены сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, но в Бельгии это раритет. В них нет большой нужды, потому что система здравоохранения решает подавляющее большинство проблем. А на случай, когда стандартная система лечения не покрывает расходы, У большинства граждан есть дополнительная страховка, с ней почти все по плечу. Сейчас, когда везде говорят о необходимости вакцинирования, Арне достаточно спокоен. Я вижу смысл в вакцинировании в ситуации, когда человек смертельно болен, а мы, например, прививаемся даже от кори, которая не опасна для большинства детей. Так что у меня есть доля скепсиса относительно необходимости прививки, но обе мои девочки проходят все прививки согласно графику. Перед закрытием стран Европы на карантин, Арне успел провести отпуск с обеими дочерьми в Австрии. Все прошло гладко, девочки большие. Это было великолепно. Мы посещали живописные места, не надо было думать о работе, просто следовали своей интуиции и не парились. С нами была Лина. А летом 2021-го мы снимали квартиру на побережье, жили там втроем, я и дочки. И все на удивление было прекрасно. Признаюсь, что я всегда этого немного боялся. Ну, знаешь, в таких ситуациях на тебе вся ответственность. Но Юня сама всегда приходит на помощь. Она знает мир, так что с ней я спокоен, в том числе и за себя, и за ее сестру. Не надо бояться нового. Страх – плохой советчик. Со своей позиции отца двух детей дошкольного возраста, когда каждый месяц бросает новый вызов сообразно очередному этапу развития юных бузатеров, я задал Арне вопрос о том, когда его отношение к воспитанию дочерей Стало относительно расслабленным. «Всякий раз, когда я могу просто насладиться моментами счастья собственных детей. Ну и так как я не нахожусь с детьми круглосуточно, я обычно имею возможность расслабиться, скажем так, на стороне, вне моего отцовского мира. Вот переходный возраст старшей дочери проходит довольно гладко. Это просто безумие, когда ты замечаешь, насколько сильно дети в этом возрасте уходят в их собственный мир». На нашу удачу Лин – психолог, и она уверяет меня, что все идет своим чередом. Два развода должны были бы наложить немало обязательств и отягощений, но Арнер остался с обеими женами по-доброму, поэтому им не пришлось прописывать на бумаге все до мелочей. Грубо говоря, есть договор, но время от времени он может меняться в зависимости от обстоятельств. С Лин все было прописано достаточно подробно и официально. Арне высказался на этот счет. Это была просто бумага, благодаря которой мы смогли оформить развод достаточно легко. Я даже не помню, что там написано. Арне признает, что как отец формирует у дочерей образ мужчины, но не лезет из кожи вон, чтобы поднять планку на недосягаемый уровень. Я просто стараюсь сделать максимально хорошо им и себе, но я не разбиваюсь в лепешку. Естественно, у меня, как отца, есть свои стандарты, которые должны соблюдаться. Особенно это касается Юни. Она ведь уже почти взрослая, и мне легко заметить ошибки, которые я сам совершал в ее возрасте. Но я могу лишь предупредить ее. Она должна сама понять себя и разобраться в происходящем в ее жизни. арна живет в кохаузинге Это не новое, но и не широко распространенное явление в Европе. кохаузинг это не то чтобы коммуна но что-то вроде сообщества, состоящего из нескольких семей которые не только живут на одной территории, но и разделяют общий взгляд на ряд хозяйственных и жизненных вопросов. Добрососедство, совместный присмотр за детьми, общее домовое имущество и, порой, общее пространство для отдыха. На бумаге все выглядит неплохо. Арне рассказывает, как все обстоит в его случае. Лин со своей новой семьей и Юня – мои соседи. Мы купили дома по соседству, что не составило труда, так как на тот момент мы были еще официально женаты, хотя и не жили вместе. И мы спланировали все так, что у Юни в комнате есть две двери. Одна ведет на сторону матери, другая ко мне. У нас общий гараж, общий сад, мы великолепные соседи. Так что с Юни мы видимся почти ежедневно, и ее младшая сестра, вторая дочка Лин, часто приходит ко мне поиграть с Джитой. Позже Арне добавляет, что началась эта история с того, что Лин с новой семьей не могли найти приличное место, а соседний с ним домик как раз освободился. Домик небольшой, он подходил им по бюджету, так что они купили его в складчину, все-таки дочь должна иметь возможность видеться с родителями, когда захочет. Особенно это было удобно во время пандемии. Впрочем, карантин никак не отразился и на Джите. Она гостила у Арне 3-4 дня в неделю. К карантину мы как-то особо не готовились. Все просто само случилось. Мне повезло, что у нас в Кахаузинге есть дети и есть родители. Так что мы не были изолированы в одиночестве. И тут мы еще купили огромный батут. Он очень здорово нас спасал во время карантина. Не могу сказать, что в моей жизни произошли большие изменения, так что я старался получать удовольствие от этой ситуации. Карантин больше всего повлиял на расписание младшей. Мы не водили ее к дедушкам и бабушкам, старались беречь их. Вот это было очень плохо. В марте мы виделись с Джита каждую неделю с четверга по воскресенье. Ее мать живет в часе езды от нас, так что тут надо было немного подкорректировать график. Я бы сказал, что даже вторая волна не сильно повлияла на мою жизнь. Я все так же работаю на дому. Жаль, что было не пойти на концерты групп, которые я люблю. Это одна из немногих опций, которых мне по-настоящему не хватало. Отцовский опыт арне может показаться необычным и даже сумбурным, но очевидно, что он осознает свою ответственность и старается быть рядом с дочерьми, когда это необходимо. Насколько эффективно он справляется с этим? «Мы живем, мы учимся. Как-то так. У моих дочерей 13 лет разницы, поэтому я сегодня смотрю на многое по-другому. Я чувствую больше уверенности». Это связано с тем, что я научился устанавливать приоритеты, когда мне необходимо сделать выбор или приходится бороться с усталостью. Главная моя награда – видеть, что мои дети счастливы. И для меня важно то, что я могу любить безусловно. Я не знал раньше, что я так умею. И еще я поражен тому, какой у меня ресурс терпения, когда это касается моих детей. Иногда, пожалуй, даже слишком много терпения. Несомненно, мои дети сделали меня лучше, чем я был. Я стал менее эгоистичным и больше сосредоточенным на том, что в жизни действительно важно. Но поначалу действительно важна была только музыка. Арне не скрывает, что отцовство никогда не входило в его планы. И когда это случилось, он был занят своей музыкой и группами. Он не изменил кардинально свой образ жизни, нет. Когда его девушка собиралась родить, он просто на несколько дней уезжал в студию так как у него уже были запланированы концерты. К счастью, у ребенок не появился так рано, и, вернувшись после небольшого тура, Арне успел присоединиться к родам и поддерживал жену, родившую прекрасную девочку Юня. Арне, впрочем, своеобразно понимал уход за ребенком. Когда она не могла спать в младенчестве, я ставил ей какой-нибудь барзум или старую майдайн брайт, и обычно это срабатывало. Несколько лет спустя она всегда ложилась спать с более мелодичными «Мунспел», «Сирион», «Оффентленд» до десяти лет. Когда ей было семь, она начала с уроков игры на скрипке, но ее дебют в музыке — это высокий девичий крик на одном альбоме «Марш и Фенебр» и небольшая песенная фраза на втором. Я до сих пор очень рад этому. Несколько лет спустя в жизни Арне вошел еще больший сюрприз. «Мама, жидте» раньше играла на гитаре в Стоунер-рок-группе и они познакомились с Арне благодаря марше Фюнебр. Арне дополнил эту историю удивительным фактом. «Мы даже гастролировали по США, когда она была на седьмом месяце беременности. К счастью, я вернулся домой целым и невредимым». Так или иначе, Арне считает, что ему повезло с карантином, потому что благодаря ему он смог проводить больше времени с дочкой, чего не мог себе позволить, когда родилась Юния. Но ограничения сняли, и теперь выступление за границей снова в планах у Арне. Я очень рад тому, что моя маленькая девочка понимает, почему меня нет рядом с ней в эти выходные. Любопытно, по какому пути она пойдет в музыкальном плане. Ее мечта стать певицей. Должно быть, я делаю что-то правильно.